глава 17 приказ короля родственницы матушка тетки бабки и прабабки меня потрепали, но выпустили живой и абсолютно здоровый Я уже и забыла каково это просыпаться с ощущением полноты жизни обретенной целостности и легкости когда воспаряет дух Правда, это чувство тут же было подпорчено воспоминаниями о падении во тьму бездны, из которой веяло ледяной жутью смерти. О том, как меня окружили сотни духов, словно коршун воробья. Но подхватили, и больше я ничего не помнила. Ни того, как брала силу и восстанавливала резерв. Ни беседу с родными, ни совет духов. Все стерлось последними их восторженными воплями. «Свершилось, Асси! Ты его нашла! Он здесь, твоя судьба, наша надежда, великое древо, невероятное чудо, он рядом!» В конце концов, голоса слились в один невнятный гул, и я банально уснула обычным сном. И вот тогда-то мне и приснилось что-то невероятно хорошее, о чем не осталось ни малейшего воспоминания. Итак, по мнению духов... Моя судьба рядом. Я осторожно приоткрыла глаза и улыбнулась представшей картине. На спинке больничной койки, крепко держась за неё когтистыми лапами, сидел крупный черный ворон и спал, сунув голову под крыло. Ервит стейр. Нелюдь, полудемон, некромант, мастер пути. По сути, жуткое существо, от которого нужно держаться подальше. Некрасивый но очень обаятельный и надиво-внимательный. Сколько ему лет на самом деле? Это после глотка из моей фляги он так помолодел и выглядит, как мой сверстник, а в момент знакомства он показался мне мужчиной солидного возраста. Лет на 40-45 человеческих. Но, несмотря на разницу в возрасте, культуре и менталитете, мне было с ним легко, как со старшим братом, если бы он у меня был. И ведь не только я мгновенно нашла с ним общий язык, но и духи рода как-то уж слишком быстро открылись чужаку. Неужели он моя судьба? Я прислушалась к себе. Но сердце билось ровно, душа не трепетала. Он мне нравился, но вряд ли это любовь. Или все еще впереди? Кого еще могли иметь в виду духи? Да кого угодно, кто в тот момент оказался поблизости от моей палаты. «Для духов не существует преград в виде стен и запертых дверей. Может быть, кто-то из целителей? Но они же все сплошь светлые». Нестерпимо захотелось заглянуть в соседнее помещение, и я села, оглядываясь в поисках своей одежды или хотя бы больничного халата. Ворон тут же встрепенулся и вытащил голову из-под крыла, уставился немигающим глазом. «Хорошо быть птицей, у пернатых нет мимики». Никто не разберет истинных чувств по выражению твоего клюва. «Привет!» — улыбнулась я. Ворон недовольно взъерошил перья и переступил лапами по спинке койки. «А тебе разве не надо, как распорядителю присутствовать на ужине с невестами?» «Хар!» — фыркнул пернатый. «Ну и ладно». Одежды в палате не нашлось. Я закуталась в одеяло и, слегка пошатываясь, побрела к выходу. «Куда это ты собралась?» — раздался позади недовольный голос некроманта. «Тебе еще никто не разрешал вставать?» Я оглянулась. «Интересно, как это у них получается мгновенное преобразование из небольшого комка перьев, клювы и когтей весом от силы полтора килограмма, в высокого мужчину в раз сорок тяжелее птицы? Да еще и заодно преобразовать легонькое оперение в полновесный костюм с пуговицами, сапогами, ремнем и кинжалом?» Магия всегда рациональна в своей основе. «Я быстро», — заговорщически шепнула я и, приоткрыв дверь на толщину пальца, выглянула в коридор. Там оказались сразу два юных адепта в мантиях темного боевого факультета, стоявшие у входа в палату словно на почетном карауле у королевского знамени. Правда, их глаза усиленно косили в бок и я приоткрыла дверку чуть пошире. Теперь мне был виден пожилой целитель, с какими-то колбами в руках, и магистр Онрик, в этот момент споривший о чем то с онным целителем, и король, безучастно смотревший в окно. И я попятилась, пока меня никто не заметил, и тихонько прикрыла дверь. Что же это получается? Целителя мы сразу отбросим. Не сошли же с ума мои родственницы, чтобы свою кровиночку за такого старика сватать. От него и детей-то зачать будет проблемой. Два симпатичных адепта еще третью инициацию не прошли. О них еще рано судить и тем более связывать с кем-то из них судьбу единственной наследницы. Нет. Не могут же духи быть такими безответственными и основываться на туманных прогнозах, даже если из-за грани видят куда больше и дальше, чем доступно моим глазам. Боевой маг Онрик? Мужчина в рассвете лет, что и говорить. И как маг очень силен, но ни раз и не два контужен на всю голову при всем уважении. И при его отношении к женщинам, как к существам слабым и никчемным на поле боя, уж лучше Эрдит Стейр. Неужели король моя судьба? Этого еще не хватало. Зачем он здесь, кстати? Государственные дела закончились, делать нечего, настроение почему-то испортилось. Я под внимательным взглядом некроманта добрела до койки и упала. «Тебе плохо, Аси?» — заволновался ворон. «Нет, мне замечательно. Я же жива. Что может быть лучше?» «Лучше, если не только жива, но и здорова». Я промолчала. «Там король весь в нетерпении дожидается, когда ты проснешься, сообщил некромант. А из-за него даже ужин не начинают. Получается, нет сейчас в королевстве особо более важной, чем Асселиртен из Лайрена. Ты готова поговорить с ним? Разве вы еще не все узнали, что хотели? Понятия не имею, о чем он хочет с тобой говорить. Но я здесь как раз для того, караулил твой сон как пришпиленный, чтобы успеть до его визита и предупредить тебя. Точнее, попросить. «Не обещай ему ничего». «Что не обещать?» «Ничего, что он попросит». «Почему?» Эрвид вздохнул, взъерошил пятернёй густую черную шевелюру. «Аси, я не преувеличу, если скажу, что в твоих руках сейчас судьба всей Аэры». Я фыркнула и уткнулась в подушку, чтобы заглушить саркастический хохот. «Так говорят?» Нашей провинции из клана Белого Ворона. И глазом не моргнул Суафит. Есть реперные точки событий с большим радиусом влияния, в которых собирается веер вероятностей. Судьбоносный выбор происходит именно в такой точке. И мы уже давно знаем, что одна из них находится именно здесь, в школе Ока Королевства Риртон. И ее время определили. Поэтому здесь сейчас находится наш хаур, чтобы не дать уничтожить возможную вероятность, а не только из родственной любви к его названному брату и союзнику. А при чем здесь я? Я оторвала голову от подушки и просверлила ворона возмущённым взглядом. Нашли крайнее. Тебе не повезло. Или повезло. Любой из нас для мира, если не пылинка, то камушек в горной породе. Но события концентрируются независимо от тебя, и вот ты оказываешься камушком, с движения которого может начаться лавина. Я не могу на тебя давить или подсказывать тебе. Я могу только просить. Слушай свое сердце. Главное — не обещай. Я, в принципе, ничего никому не обещаю. «Беспокоюсь о смерти «Всем бы такую мудрость!» — хмыкнул некромант. «Тогда до завтра, Аси!» Я только глазом моргнула, прогоняя не вовремя залетевшую соринку, а ворон в этот миг стал вороном и вспорхнул на подоконник, открыл створку и вылетел, громко каркнув на прощание. все таки надо будет попросить его помедленнее туда-сюда превращаться. Мне же интересно разглядеть детали процесса. По всей видимости, голос ворона был сигналом, потому что почти сразу дверь палаты распахнулась, и на пороге возник целитель с пузырьками в руках. Видимо, выиграл спор с магистром Онриком. «Мыслимое ли дело лекаря к больным не пускать?» — ворчал он по инерции. И тут же устремил на меня сердитый взгляд, впрочем, мгновенно смягчившийся. «Проснулись? Отличненько. Как вы себя чувствуете, Мейс?» «Больничный не нужен, спасибо. Думаю, мне комфортнее будет в своей комнате». Он поставил пузырьки на тумбочку рядом с койкой, подтянул ногой стульчик и принялся за обследование. «Вдохни, выдохни, покажи язык и все такое». А сам водил руками над моей головой и в районе груди, и меня окутывали потоки теплого воздуха. «Надо же! Не ожидал!» — пробормотал старик. «Стремительное восстановление! Невероятно!» «Даже кокон самостоятельно растаял за ненадобностью. Надо же!» Да, теперь я верю в то, что Светлый способен создать амулет исцеления для темного мага». «Что ж, Мейс Аси, думаю, у вас достаточно сил для недолгой беседы. Но до утра вы должны оставаться в лечебнице, принимать все лекарства по моему предписанию и соблюдать строжайший постельный режим». Он проследил, чтобы я проглотила по ложке настойки из двух пузырьков — подал мне стакан воды, чтобы запить горечь, и ушел. Вахту у моего тела тут же принял Его Величество Артан VII. «Не вставайте», — махнул король на мою попытку приподняться и плотно прикрыл дверь, еще и полог тишины поставил. «И простите за вторичное вторжение, леди. Хотел поговорить с вами без свидетелей. Вы сможете уделить мне несколько минут?» «Конечно, Ваше Величество. Спасибо за амулет. Можете пока оставить его себе. Леди Асгерт, Асси, буду откровенен. Мне нужна ваша помощь. Слушаю вас. Только слушаю и ничего не обещаю. И Эрвид плохого не посоветует». Король сел на стул, убрал золотистую прядь со лба и с полминуты невидящим взглядом рассматривал свои красивые ухоженные руки. Только Тирина могла отдать вам этот амулет. Значит, она где-то здесь, и вы должны мне помочь найти ее. Я не стала переубеждать государя говорить, что вещица сто раз могла оказаться в чужих руках. Нет. Я зашла с другой стороны. Все претендентки были вам представлены лично, Ваше Величество. Да, пока вы спали, я собрал их и потребовал, чтобы каждая назвала мне свое имя. Как вы догадываетесь, Терина не нашлась. Никто не признался, что проник на территорию школы под чужим именем. И никто не мог солгать королю в глаза чтобы он не почувствовал ложь. Любопытно. А девушки, которые пришли не на отбор, а в поисках вакансии в штате школы, вспомнила я. Их я тоже видел с тем же результатом. Ася, все, что я сейчас открою, должно остаться тайной. И как теперь обещать, что я буду молчать? Не это ли имел в виду ворон? Но король поступил проще. Он взял с меня не обещание, а кровную клятву. Пришлось поклясться Когда моя капля крови растаяла на лезвие его кинжала, уколовшего мою ладонь, Артан признался. Боюсь, что в случае с Териной мой дар чувствует ложь бессилен. Я вопросительно вздернула бровь, и король пояснил, не дожидаясь вопроса. Она Аени, а их особенности нами не вполне изучены, поскольку каждый или каждый из шестнадцати обладает уникальной силой. Тирина оказалась носительницей крови Аи, но они пошли дальше и сделали бы ее королевой еще три года назад. Катастрофа в графском поместье и была вызвана ее преображением. Но она сожгла дар. Тира умирала дважды для нашего мира. Она потеряла природное тело и сменила его по меньшей мере трижды. Как такое может быть? В полном шоке я откинулась на подушку, не веря своим ушам. Там вмешались демоны. Они хотели ее использовать но не получилось. Так же, как не получилось у Аи. Они вырастили ей тело из особого существа, но так получилось, что душа Тиры при возвращении из другого мира попала в замороженное тысячу лет назад тело дракона. Точнее, в тело аени. И никто не мог предположить, что этот метаморф благодаря стазису сохранил дар изменений в неприкосновенности. Но и сейчас Аи способны превращаться. Не совсем. Они превращаются, но имеют лишь два-три лика и в человеческом сохраняют какие-то дикие черты. Этот дар постепенно утрачивается у Аи, осевших в мире но возрождается, когда дикие уходят в другой мир. Так вот, Тирина оказалась способной принять любой облик, как при переходе. Еще бы, она же, считай, только что снова попала в наш мир. Ее связи с магическими потоками Аэры теперь преобразованы так, что даже такой мастер пути, как Хаур сферы Суаф, не смог разобраться. В итоге эта девушка теперь может обмануть и наши амулеты, и мой дар, и дар моего... вашего ректора. И даже око истины сферы Суав. Она дракон, но может прикинуться кем угодно. Для диких это невероятное сокровище. Для нас — кошмар и катастрофа. Но... что? Я затаила дыхание. Испытания, какие выпали на её долю, могут либо превратить ее окончательно в чудовище душой и телом, либо очистить, если она способна усвоить уроки судьбы. То, что она отдала тебе мой амулет, — это надежда на добрые перемены. Или холодный расчет что гораздо ближе характеру бывшей некромантки, не верю я в ее внезапное человеколюбие. Она, скорее, совсем озлобилась такой чудовищной судьбой. Или расчет. Согласился пресветлый король, но энтузиазма в его сверкающих очах не убавилась. «Асси, мне необходимо обнаружить графиню прежде, чем найдет ее кто-то другой. Ты должна мне помочь». Но что я могу? Тирина и в детстве ничего не делала просто так, согласен. Значит, она еще покажется тебе, например, чтобы забрать мой амулет подвеску. Когда она назначит встречу, сообщи мне. А если придет внезапно, тайно вызови меня. Я дам тебе для этого амулет. В конце концов, это в целях твоей же безопасности. Как он вывернул, однако? О моей безопасности надо было думать до того, как отправить на полигон, нашпигованный дикими королями. «Обещай, что поможешь мне, Ася», — потребовал король и протянул мне кольцо с белым полупрозрачным камнем. Солнечный глаз. Он вбирает в себя солнечный свет и отдает в темноте слабым свечением. Такие драгоценные камни некроманты делают амулетами связи для светлых магов. Для темных в тех же целях используют мерцающий, как ночное небо, чаерит. Баснословно дорогие амулеты, потому что каждый из них — якорь для привязанного к нему духа. Вот она. Точнее, она. Точка нового отсчета. Я физически ее ощутила, как... Многотонную глыбу, придавившую мой язык и всю остальную невезучую Аси. Спасибо, судьба, что мне далеко до невезения Терины Барнс. Ближе не надо. Простите, Ваше Величество, но обещать не могу. Мало ли что может произойти. Вдруг я не успею воспользоваться кольцом, и получится, что я нарушу данное вам обещание. Светлоликий государь потемнел лицом. «А если я прикажу?» Королям не отказывают. Как я могла забыть? «Я вынуждена буду повиноваться приказу», — прошептала я. «Но ваша беглянка может кого-нибудь попросить забрать у меня целительный амулет. Это не важно. Тогда у нас будет еще одна свидетельница». «Но что, если то существо, кем стала Тирина, нападет на вас?» — Что я слышу, леди? Вы усомнились в силе своего короля? — Как можно, сир? — Наденьте амулет. Король взял мою руку и надел кольцо на указательный палец. Духа, управляющего им, зовут Лирит. Он знает, как вызвать меня в любое время суток. Кроме того, леди Асгерт. Вы должны сообщать мне обо всех ваших подозрениях. Вы будете плотно общаться с девушками. Мало ли Терина выдаст себя. Ее дракон — крупный зверь. Наверняка оставит след где-нибудь в комнатах. И я вспомнила проломленные ступеньки на лестнице в мою башенку. Впрочем, вряд ли. Дракон раскрошил бы их в пыль. — Вы уже что-то вспомнили? — пытливо глянул Артан. Я отрицательно качнула головой. Нет, это не имеет отношения к такому тяжелому зверю. Кто-то повредил ступеньки на чердаке. Докладывайте мне обо всем. Это приказ. Повинуюсь, вздохнула я. Чувствую себя как офицер в казарме перед строем новобранцев. Проворчал светлейший. Вы могли бы просто дать мне слово. Я промолчала, опустив ресницы. Отдыхайте, леди Асгерт. Вижу, вы утомлены. Я поняла, что сейчас самый момент воспользоваться королевским расположением и решилась. Ваше Величество, простите мне любопытство, но что обозначают инициалы на вашем амулете? Это так похоже на Ае. Похоже и только. Это инициалы полного имени родоначальника моего рода. Артана Йорга Энжо, первого в истории Риртана белого мага. Меня назвали в его честь. Его именем и унаследованной родовой силой мы, маги династии Энжо, запечатываем наши кровные заклинания. Как, оказывается, просто все объясняется. А я-то уже напридумывала. Но по лукавому блеску в голубых глазах я поняла, что король выдал мне версию для дураков. И его тут не уличить. Никто уже не помнит, что происходило в нашем мире в темные века, когда люди были в рабстве у Аи. Летописи тогда по понятным причинам составлять было некому. Король заметил мое разочарование и улыбнулся. — Вам придётся удовлетвориться этим объяснением. Леди Асгерт. И еще Одно обещание вы должны мне дать. Какое? Честное слово, не хотела, чтобы в моем голосе явственно прозвучало опасение. Я вас так запугал? — прищурился Артан. Не бойтесь. Я лишь прошу обещать мне ваш первый танец на завтрашнем балу. Я едва не кивнула, но вовремя сделала вид, что поправляю покрывало. «Ну и что мне теперь, отвечает суафит Эрвит Стейр, не подскажешь?» «Боюсь, я и этого не смогу сейчас обещать, мой король», — удрученно сказала я. «Не знаю, как я буду себя завтра чувствовать». И поспешно, пока Артан еще не разгневался, а лишь едва заметно дёрнул щекой, договорила. «Вдруг еще какой-нибудь полигон упадет на мою голову». Плотно сжатые королевские губы дрогнули в грустной усмешке. Действительно. Простите мне мою поспешность и неделикатность, леди. Выздоравливайте. Уф, ушел, темные небеса, кажется, пронесло. Я ведь ничего ему не пообещала? Только лишней побрякушкой обзавелась. Весьма опасной побрякушкой. Вот через такие амулеты, которые Ниссан для себя делал, и могут подслушивать всякие коронованные личности. Ничего, духи рода разберутся с навязанным мне чужаком. Должна же быть от них какая-то польза, а не только головная боль. Тоже мне придумали. Судьба. Какая-то озабоченная другой девушкой судьба получается. Неужели все таки один из тех двух адептов? Надо с ними познакомиться поближе. Хотя бы имена узнать.